В офисе глав компании было, как всегда, прохладно. Директора Ханабан сидели за длинным овальным столом, но на этот раз огромной делегации, что собиралась вчера вечером, не было. Лишь пятеро человек. Адышу такому, как основатель компании сидел в центре. По правую руку веселый старичок Абари Кэтсу и женщина с холодным, практически ледяным взглядом Ямаза Кин. Слева расположилась Синдал Райн и ее подруга, та, ради которой и собрались остальные, Хикари Саша. «Вы же понимаете, что это невозможно», — произнес с улыбкой такому, глядя на гостю. «Азами Сан покинул нас по собственному желанию. Но это не значит, что мы планируем набор в наш маленький, но сплоченный коллектив». «Наверное, он был не таким уж сплоченным», — улыбнулась Саша да она хотела укусить мужчину но старалась сделать это не так грубо чтобы ее не выставили вон уже сейчас синдел покосилась на подругу но промолчала лишь слегка пнула ее под столом в ваших интересах не грубить совету сурово произнесла кин не мы вас вызывали да но все же собрались здесь чтобы выслушать меня продолжала гнуть свою линию блондинка а — Она мне нравится! — внезапно воскликнул старик Кэтсу. — Дерзкая, настойчивая. Именно такие и должны быть в нашей компании. — Тебе нравятся все милые мордашки? — съязвил Акин, и Саша наградила ту недобрым взглядом. — И все же вы правы! — не стал отрицать такому и откинулся в кресле. Мы собрались по просьбе синдел Она сказала, что у вас есть новости, способные нас заинтересовать. А разве мои переводы недостаточно красноречивы? Саша вопросительно вскинула брови. Мы благодарны за ваши взносы. Часть акций уже у вас в руках, так что поддержка наших проектов важна для нас всех одинаково. Но это не значит, что мы вот так просто решим принять вас в состав директоров даже если и захотим найти кого нибудь на место иоширу то это будет человек из компании который в курсе всех наших дел и знает все о вышедших и выходящих продуктах я ознакомилась практически со всеми играми ханабан с анимей мангой что выпускали ваши дочерние компании даже фанфики читала более того я одна из тех кто писала их и пишу до сих пор ах ты Кэтсу хлопнул по столу ладонью, от отчего все сидящие в зале вздрогнули. «А ты едешь такому? Она знает, о чем говорит!» «Любой может сказать то же самое», — произнесла Кин все тем же сухим голосом. «Ну, согласна», — кивнула Саша и достала из сумки планшет, протянув его директорам. Но не каждый подтвердит свои слова. После чего разблокировала его и нажала пару кнопок, войдя в аккаунт на сегодняшнем авторе. «Как видите, мой ник — Фера-21. Я автор более десятка фанфиков по зараженному. А сейчас в черновиках можете посмотреть». Пролистала чуть ниже. «И еще парочка по клану Итта». «Что?» — Кин вскинула голову, оторвавшись от планшета. «Но кто вам рассказал о новом проекте?» Подозрительные взгляды устремились на Синдел, но та покачала головой и не стушевалась, хотя Саша знала, что внутри женщина трепещет от страха. — Нет, не она, — усмехнулась блондинка. — Вы, наверное, не знаете, кем является мой муж. — Хикари и Читари, глава крупной строительной фирмы, — перебил ее такому. — Да, мы в курсе. Не забывайте, что я сам родом из Ханабан и еще не потерял друзей. — Именно, — сказала Саша. — Тогда вы знаете, что у него есть дочь Аой, моя падчерица. Она учится вместе с Изаму, сценаристом клана, и, как я могу судить, у них с АО есть серьезные отношения. «Я бы не была в этом так уверена», — ухмыльнулась Кин. «Значит, он вам рассказал. Думаете, что сможете держать одного из главных сценаристов нового проекта под присмотром?» «Не думаю, что это пойдет делу на пользу. Насколько я помню, Изаму довольно самоотверженный парень, но вряд ли оценит, если над ним будут стоять» нет я не собираюсь манипулировать им или делать что то в этом роде к тому же и не он мне рассказал о готовящейся игре собственно саша вздохнула это произошло случайно и ничей вины из команды митцука здесь нет но я считаю что им стоит дать шанс то что я увидела показалось отличным но ваши фанаты точно оценят если позволите мицука расширить офис это вы тоже случайно узнали сурово переспросил такому пронзительно посмотрев на синдел и вот уже тогда женщина не смогла сдержаться и отвела взор неважно ответила саша но считаю что как только их офис расширится то за ними стоит пристально наблюдать возможно кто то из вас должен поехать в ханабин и вы предлагаете себя в этой роли язвительно спросила кин «Почему бы и нет?» — та пожала плечами. «Навыки руководителя у меня имеются. Я уже несколько лет замужем». «Глупости», — рассмеялся такому. «Этого мало, чтобы стать директором компании». Однако он вновь посерьезнел, не сводя глаз с Синделл. «У меня есть одна идея», — перевел взгляд на гостью. «Если справитесь, мы обдумаем ваше предложение».